Я вам вкратце напомню, что это за хроника и в чем там дело. Значит, хроника это называется Генрих IV. Это именно та хроника, в которой выведен этот знаменитый толстяк и обжор Паста. Хроника это называется Генрих IV, но название не соответствует ее содержанию, потому что, скорее, это хроника о отрочестве и юности будущего короля Генриха V. И вот его, так сказать, злым гением, совратителем, и в то же время дядькой, является этот вот Фальстаф. Действие происходит приблизительно так в 1400 году. Но, собственно, это Англия 1600 года, Шекспировская Англия. Когда мы думаем о Шекспире, перед нами встают те 350 лет, которые нас от него отделяют. Но это расстояние, наверное, о нем не подозревал Шекспир. Во всяком случае, оно его не касалось и не волновало. Гораздо интереснее было то, какая картина открывалась перед ним, когда сам он оглядывался назад. И что же? За ним лежал... Относительно довольно спокойные столетия. Целый век Тюдоровский. Хотя это и было, понимаете, время церковных реформ Гениха VIII, Марии Кровавой. Но по сравнению с той войной Алой и Белой Розы и с теми междоусобицами и беспорядками, которые до этого были, это был век постепенно налаживавшихся, в конце концов устоявшихся, примелькавшихся и надоевших нравов, это было то, что по-английски называется добрые, старые, веселые Англия, это приблизительно соответствовало тому, что мы мыслим, когда говорим о довоенном уровне. Вот выражением такого английского довоенного уровня был Шекспир. Он был именно выражением веры в то, что улицы, кивны, дома, человеческие привычки, предметы утвари, посуды и всего этого созданы Господом Богом приблизительно так же, как листья на деревьях. Что это совершенно что-то естественное и ничем другим быть не может. Так же, как казалось некоторым из нас в детстве, что даже железные дороги, это часть природы. Вот выражением этой веры является творчество Шекспира, А, писательским жанровым, я бы сказал, даже передвижническим воплощением этого всего является Фальстаф. Мы всегда романтизируем, немножко перекрываем заморским лаком, когда переводим, когда вообще иностранного автора себе представляем. По существу Фальстаф смешон не остротами своих не выходками, а объемом своим и полусонным постоянным состоянием, которое мешает ему быть убедительным и веским, это главное его желание все время. Я вам как раз прочту кусочки, которые как раз смешны этой трагедии фальца. Я просто назову. Какие эпизоды предшествуют тому кусочку, который я сейчас вашему вниманию предложу? В конце концов, случилось не так много до этой сцены, которую вы сейчас услышите. Компания принца, принца Генриха, вот этого, будущего короля Генриха V, эта компания устраивает нападение на большой дороге, на проходящих мимо купцов. Принц и его приятель Поинс отказываются участвовать в этом налете. Когда это ограбление с успехом производится, и Фальстаф завладевает деньгами этих купцов, тогда в переодетом виде незаметным образом именно принц и этот вот поинс нападают на Фальстафа и на остальную компанию. Отымают у них всю добычу и потом отправляются, как было условлено, в трактир, в эту Кабанью, голову, с твердой уверенностью, что Фальстаф теперь будет расписывать свой позор и поражение, они его с позором прогнали, обратили в бедство. Он будет расписывать это как победу и врать три корбы. В чем они убеждаются? Вот в разгаре вот этого всего веселья приходят сведения из дворца, что на севере возмутились два каких-то барона. Как раз в эти часы в Англии начинается гражданская война. Принца требуют во дворец, но они все-таки не торопятся. Попойка продолжается, но в программе наступает некоторая перемена. А именно, во время этой попойки уже в интермедии, которую они сейчас разыгрывают, Они, значит, представляют ту головомойку, которую получит принц завтра поутру, когда он явится во дворец. Вот это я вам и прочту. Они разыгрывают в лицах, что завтра случится с принцем, причем роль короля берет на себя как раз фальста И вот ему хочется показать и ученость, и сообразительность он какие-то приводит доводы из естествознания и Библии, и все это у него путается, потому что при такой толщине -то тяжело думать. <Слых> Фальстаф, тебя страшно приберут завтра у отца. Если ты меня любишь, подготовься. Принц, хорошо, вообразим, что ты мой отец. Допрашивай меня о моем образе жизни, а я буду отвечать. Фальстав, отлично, этот стол будет моим троном, этот нож моим скепетром, а эта подушка моей короны. Если последняя искра благодати не угасла в тебе, ты будешь тронут. Дайте мне стакан хереса, чтобы у меня покраснели глаза, словно я плакал. Я буду играть с большим чувством, как в царе Камбизе пьет. Принц, вот я становлюсь на колени. Фальстав, а вот мой монолог. Раступитесь, рыцари! Хозяйка трактир Господи Иисусе, как красиво! Фальстав, не плачь, супруга, слезы, суета. Хозяйка, как бедный папаша расстраивается. Фальстаф, прошу вас, лорды, надо увезти рыдающую горько королеву. Хозяйка, господи, Исус, какой искусник, совершенно как эти паршивцы-комедианты. Фальстаф, замолчи, хивная кружка, не мешай, полуштов. Гарри, я поражен не только тем, как ты проводишь время, но и среди кого ты его проводишь, потому что хотя ромашка и растет тем гуще, чем больше ее топчу, иная вещь молодость. Чем больше прожигают ее, тем скорее она сгорает. О том, что ты мой сын, имеются с одной стороны показания твоей матери, с другой мои собственные предположения. Но сильнее всего говорит об этом что-то отталкивающее в твоем взгляде и это идиотское отвисание нижней губы. Итак, если ты мой сын, потому что дело именно в этом, допустил ли, чтобы ты был предметом всеобщего осмеяния? Может ли солнце быть прогульщиком и лакомиться ежедневно? Такой вопрос нелеп и не представляет интересов. Может ли наследник английского престола быть вором и таскать кошельки? Такой вопрос осмысленен и заслуживает рассмотрения. Есть вещь, Гарри, о которой ты, наверное, слыхал, и которая в наше время называется «смолою». Смола пачкает, учат древние писатели. Так пачкает тебя общество, в котором ты вращаешься. Потому что, Гарри, я говорю с тобой сейчас не выпивши, но в слезах. Не с меха ради, а с болью. И речь моя состоит не только из слов, но также из вздохов и рыданий. И тем не менее есть один, несомненно, стоящий человек в твоей компании, которого я часто замечал, но, к сожалению, не знаю по имени. Принц, что это за человек, Ваше Величество? Фальстав, это видный, а осанистый мужчина, должен я сказать, несколько полный. У него веселый вид, приятные глаза, и очень благородные движения. Дать ему можно лет 50 или около 60. Представьте, я вспомнил, что его зовут Фальстав. <свят> Если это развратник, то я легко поддаюсь на обман, потому что в глазах у него гали я прочел добродетель. Если дерево познают по плодам, а плоды по дереву, то этот Фальстаф, по-моему, в высшей степени добродетельный человек. С ним поддерживай дружбу, а остальных разгони. А теперь скажи мне, сволочь ты, я такая, где ты пропадал целый месяц? Принц, ты с ума сошел? Разве это королевские выражения? Лучше будь ты мною, а я изображу своего отца. Вот как? Свергать меня? Благодарю покорно. Если у тебя получится хоть в половину так величественно, как у меня, можешь повесить меня за ноги, как зайца в мясной лавке. Действие продолжается дальше. Коротенькое такое замечание. Он удаляется за занавеску. Фальстап, потому что приходит с обыском. После этого ограбления. И, конечно, моментально заваливается спать и уже храпит. Потом, когда уходят эти вот шерифы, производившие обыск, принц просит обыскать фальстафа, его обыскивают и в карманах только находят трактирный щита. фальстаф, отдергивает занавес. спит, как убитый и храпит, как лошадь. Принц, действительно, как тяжело он дышит. Обыщи его карманы, пояс обыскивает его. Что ты нашел? Какие-то записки, милор? Принц, посмотрим, что в них хорошего. Читает, понес, читает. сверх того каплун два шиллинга два пенса. Сверь сверх того одна порция соуса четыре пенса. Сверь сверх того хересу два галлона пять шиллингов восемь пенсов. сверх того еще хересу дополнительно и анчоусов к нему два шиллинга шесть пенсов. Сверь сверх того хлеба на пол пенса. Принц, ты подумай, на такую прорву Хереса хлеба только на полпенца. <свят> спрячь, спрячь остальные бумажки, прочтем на досуге. Не надо будить его, пусть выспится. Немного попозднее я пойду во дворец. Всем нам надо будет отправиться на войну. Я тебе выхлопочу хорошее место. Этому разбойнику я достану назначение в пехоту. Надо его проучить. Пусть побегает. Это я вам прочел, потому что его назначат вербовщиком Фальстафа. И дальше будет тоже полстранички, как он характеризует сам свой отряд, который он набрал. Теперь, значит, в Фальстафовской компании есть одна личность под именем Бардоль. Он замечательен тем, что у него коньячный опухший багровый мозг. Значит, Фальстаф говорит. Фальстаф. Я страшно похудел с последнего выезда, Бардольф. Я разрушаюсь. Кожа висит на мне, как платье, на какой-нибудь высокопоставленной старушке. Я высох, как переченное яблоко. Надо принести покаяние, не откладывая, пока еще я в силах, а то скоро я буду не в состоянии исповедоваться. Пусть я буду печным зерном или ломовой лошадью на пивоварне, если я не забыл внутреннего вида храма. Внутренность церкви. Господи боже мой, плохие знакомства погубили меня. Бардоль, сэр Джон, вы в таком унынии. Видно, вы недолго протянете. Фальстав, в том ты -то и дело. Слушай, спой мне что-нибудь неприличные. Разгони мою тоску. Когда-то я был примерной нравственности, да, высоко нравственной личностью. Я ругался умеренно, играл в азартные игры не чаще семи раз в неделю, ходил в нехорошие места только по четвертям. Раз в четверть часа. Было три или даже четыре случая, когда я возвратил занятые деньги. Жизнь моя протекала в разумных границах. А что теперь, Бардов? Как он мне выйти из границ при такой толщине, сэр Джон? Очертания не стерлись. Фальсав, наведи порядок у себя на роже, а потом учи меня, как мне жить. «Ты наш адмирал!» «У тебя флагманский фонарь на носу!» «Ты, ты у нас рыцарь ордена ламповщиков!» Бардоль, заладили вы одно, сэр Джон!» «Мое лицо не сделало вам ничего дурного!» «Польсов, нет, конечно!» «Я пользуюсь им как черепом» «или напоминанием о смерти» «с назидательной целью!» «Чуть я посмотрю на тебя» как задумаюсь о преисподней, и вспомню богатого, одевавшегося в пурпур, ибо вот он мучится в пламени. Входит хозяйка. а а, -а, -а Почтение нашей курочки! Ну что, вы выяснили, кто очистил мои карманы?» Хозяйка. «А помните, сэр Джон, стану я держать воров у себя в доме. Слыханное ли дело? Я и мой муж обыскали всех поголовно до последнего мальчика, до последней служанки. Волоска до сих пор не пропадала у меня в доме, Фальстав. Вот и неправда. Бардольф недавно брился тут и потерял много волосков. Но ведь карман-то у меня вывернули в вашем доме. Нечего корчить святую. Я вас знаю хорошо. Одно слово. Женщина. Хозяйка. Кто? Я? Нет. Как вы смеете? Боже правый, еще никто не обзывал меня так в моем собственном доме. Польса, я вас отлично знаю. Хозяйка, нет, сэр Джон, вы меня не знаете, а вот я вас знаю хорошо, сэр Джон. Вы мне должны, сэр Джон, и вы умышленно хотите поссориться со мной, чтобы не платить. Я вам купил и рубашку, рубашу, из гнилой реднины для мешков. Я их отдал в волушные на молочные ситы. Хозяйка. Вот и неправда. Рубашки голландского полотна по 8 шиллингов аршин, чтобы мне живой смес не сойти. А кроме того, вы перебрали взаймы, наели в кредит и пропустили отдельными рюмочками на 24 фунта. Фальстаф, указывая на Бардульфа, он тоже прикладывался. Пусть платит хозяйка. Что вы, сэр Джон, такой бедняк, что с него возьмешь? Фальстав, с таким монетным двором на лице... Что назвать после этого богатством? Надо чеканить золотые из его носа, из его щек. Я ничего не заплачу. Что я, новоприезжий? Уже соснуть нельзя у себя в гостинице, чтобы тебе не обобрали. У меня пропало дедовское кольцо с печаткой ценой в сорок марок. Хозяйка. Господи, какой обман! Сколько раз при мне принц говорил, что оно медное? Фальстав, твой принц губашлепы и простофили. «Будь он тут, я бы его избил за такие слова, как собаку». В это время входит, конечно, принц. «Хозяйка, милорд, послушайте, принц, что скажешь, мисс Квикли? Как поживает твой муж? Он мне нравится, он хороший человек». «Хозяйка, добрый милорд, послушайте, фальстав плюнь на нее, лучше послушай меня, принц». «Да, Джек, фольстав, в последний раз, когда я заснул тут за занавеской, У меня опорожнили карманы. Это воровской притон. Тут обирают. Принц, что у тебя пропало, Джек? Фольстов, ты не поверишь, Гарри. Три или четыре фунтовых билета и дедовской перстень с печатью. Принц, ох, этот, пенсов на восемь, неважно. Хозяйка, ага, вы слышите? Милорд, так и я ему сказал. Я говорю, принц тоже так думает. А он ругает вас, на чем свет стоит и говорит. Я, говорит, отколочу его. Принц, как? Я, наверное, ослышался. Хозяйка, если я вру, то нет во мне ни правды, ни слависти, ни женской чести. Фальсав, их и нет в тебе. Правды в тебе, что в вареном черносливе а совести не больше, чем в лисице, выкуренные из норы. Что же касается женской чести, то чего бы то ни было женского, в тебе столько же, сколько в квартальном. Пошла отсюда, тварь ты эта, пошла, хозяйка». Какая такая тварь, а? Моментально отвечай, какая. Фальстав, такая, что не приведи бог, вот какая. Хозяйка, не правда, не такая я, что не приведи бог, а я порядочная женщина в законном браке. А вот ты, хоть ты рыцарь и рыцарь, дворянин, а ты подлец, если говоришь так обо мне. Фальстав, а ты, хотя ты и хозяйка, а животные, если все время споришь со мной, хозяйка. Какое такое животное? А? Моментально отвечаю, какое животное. Просто, какое животное? Выдра, вот какой. Ну вот. Я слишком занял ваше внимание.